Семь часов подряд они пили теплое пиво в кафе у гостиницы Пулковской, а потом остались в гостях у рыжей девицы и спали вдвоем в стоящем на кухне кресле. Сутки спустя он обнаружил, что оставил под креслом у рыжий любимые клетчатые трусы с пуговичкой. В квартире ее одноклассницы, с которой она не виделась со школы, но к которой они все равно зашли, их положили спать в метре от детской кроватки, и над его головой всю ночь орала трехнедельная девочка. Один раз они оказались на набережной, напротив СИЗО Кресты. В темноте жирным зверем ползла на запад Нева. Они много выпили, и им хотелось выпить еще, но купить алкоголь было негде. Невыгодно открывать магазин в районе, где сто населения заключенные. Лениво переругиваясь, они двигались в стороны финляндского вокзала. Споткнувшись о неровные плиты набережной, девушка упала и сказала, что сломала палец. Схватив ее на руки, он рванул ловить машину. За рулем остановившихся «Жигулей» сидел лысый, похожий на член парень. На сиденье рядом девушка в кислотной куртке –